538. -е. Матерь огни йоги Лестница света построена иерархически. Каждый занимает присущее ему место. Перескочить нельзя, отбросив ближайшее звено. Ученик не больше учителя и позванный позвавшего. Многие перерастают и обгоняют своих руководителей и наставников, но эти наставники и руководители не наши. И муравей может весть принести, но ведущим не станет. Потому заносчивость по отношению к тем, кто позван и утвержден нами, заносчивость со стороны нижестоящих плодов хороших не даст.